Джафар шел не спеша тем маршрутом, который 10 лет назад проделал вместе с Корой. Рядом с ним шагал Циркач. Никакой цели не было. Шел, вспоминал, иногда молчал, иногда рассказывал. Проходили в день столько, сколько могла пройти Хайкара. Ночевали когда в трактирах, когда прямо под открытым небом. Джафару было все равно. Когда он задумывался, машинально начинал рисовать драконов. Больших, маленьких, с крыльями, без крыльев, бегущих, летящих, отдыхающих. Рисовал палкой на земле, ножом на столе в трактире, углем на стене. При случае Амадей записывал все, что мог вспомнить из его рассказов. Потом незаметно передавал записи курьеру. Из мозаики отрывочных рассказов складывалась картина удивительного мира, грандиозного, могучего, красивого, в котором люди были равны богам. Они мыслили другими категориями, действовали широко, глобально, изменяли орбиты планет, заполняли водой океаны, превращая мертвые каменные шары в обитаемые миры. Для людей этого мира не существовало невозможного. Да, они были людьми и делали ошибки. Но что решил сделать мальчишка, не закончивший учебу, оказавшийся в безвыходной ситуации? Он решил переделать этот мир по образу и подобию своего. Один. За оставшиеся 10 лет. а Амадей хорошо помнил их первую встречу в трактире. Обоим тогда было около двадцати. Пределом мечтания маде была должность начальника патруля. Джафар разрабатывал план перестройки мира. Даже в пьяном загуле поражал масштабностью содеянного. Восемь разгромленных за ночь трактиров и ни одного недовольного трактирщика. Недалеко от Линкмунда пала Хайкара. Джафар попросил у Амадея меч и принялся копать могилу. Амадея удивился, но промолчал и стал помогать. Остановил проезжавший мимо патруль, предъявил документы, приказал помочь. Петером сменяя друг друга, управились достаточно быстро. Километров через десять Джафар долго осматривал зарастающую кустарником поляну. Рыскал холмик чьей-то могилы, вотнул у него полузнившее обломанное рыцарское копье, лежавшее рядом. Сел под деревом. «Здесь я встретил кору», — объяснил он. «Кору, табака, хайкару и этого бедолагу», — кивнул на могилу. Уходить не собирался. Амадей чуть ли не силой посадил его на своего коня, отвез в Литмунд.